Глава 30. Взгляните. Пятерка профессий, о которых я мечтал. Первое. Журналист в New Musical Express. 1976-1979. Чтобы познакомиться с участниками The Clash, Sex Pistols, с Крисси Хайнд, Дэнни Бейкером и так далее. Чтобы на халяву получать пластинки, в том числе и хорошие, со временем стать ведущим телевикторины или чего-нибудь еще в этом роде. Второе. Продюсер на «Атлантик Рекордс» 1964-1971, приблизительно. Чтобы познакомиться с Оретой Франклин, Уилсоном Пикетом, соломоном Берком и так далее. Чтобы на халяву получать пластинки, возможно, в том числе и хорошие, заработать кучу денег. Третье. Музыкант. Что играть неважно, главное, чтобы не классику и не рэп. Тут все и так понятно. Я бы запросто согласился выступать в составе каких-нибудь «Де Мемфис horns совсем не обязательно становиться Хендриксом, Джаггером или Отисом Рэддингом. New Musical Express, английский еженедельный журнал, публикует материалы о джазе, поп-музыке и тому подобном. Четвертое. Кинорежиссер. Опять же, все равно какой, но желательно не немецкий и не в немом кино. Пятое. Архитектор. Пункт номер пять вас, понятно, удивил, но дело в том, что в школе у меня всегда были хорошие отметки по черчению. Вот и все. Это даже не первая пятерка профессии моей мечты. Пункты 6 и 7 которые я по условию задания вынужден был бы опустить, не существуют в природе. Честно говоря, о профессии архитектора я никогда всерьез не помышлял, просто мне подумалось, что если я не доберу до пяти, перечень выйдет совсем уж убогим. Я составил его по совету Лоры. И, так как ничего умного мне в голову не приходило, он получился весьма идиотским. Сначала я не собирался показывать его Лоре, но потом что-то такое на меня нашло, то ли жалость к себе, то ли зависть, то ли еще что. Я показал. Она реагирует спокойно. «Стать тебе, что ли, архитектором?» «Почему нет?» «На него семь лет надо учиться. Я пожимаю плечами». «Ты готов на это пойти?» «Вообще-то не думаю». «Вот и я тоже не думаю». «Не уверен, что мне так уж хочется быть архитектором». «Ты составил список из пяти профессий, которыми хотел бы заняться вне зависимости от того, какое для этого нужно образование, какая эпоха на дворе и сколько будут платить, и одна из них тебе не очень нравится» но я и отвел ей последнее место ты что правда с большим удовольствием стал бы журналистом в нью мюзикл экспресс чем скажем путешественником эпохи великих географических открытий или королем франции боже мой конечно она качает головой а в твоем списке что было бы куча всего я могла бы стать драматургом балериной — Музыкантом, да, а еще живописцем или университетской преподавательницей или романисткой или выдающимся шеф-поваром. — Шеф-поваром? — Да, я была бы очень рада иметь способности кулинарии. А ты? — Не возражал бы. С другой стороны, по вечерам работать неохота, но я все равно не возражал бы. — Выходит, тебе лучше оставаться при своем магазине. — С чего ты взяла? — А разве ты не предпочел бы его, профессии архитектора? «Пожалуй, предпочел бы». «Вот видишь, среди профессий, о которых ты мечтаешь, это идет пятым номером, а остальные четыре — вообще полный бред. Так что сиди себе в магазине и не дергайся». «Я не говорю Дику и Барри о том, что подумываю завязывать с магазином, зато я предлагаю им составить пятерку профессий, о которых они мечтают». «А разбивать можно?» — спрашивает Барри. «В смысле? Ну, типа, саксофонист и пианист считаются за две профессии». — Да, за две. В магазине наступает тишина, на какое-то время он превращается в класс начальной школы, во время сочинения дети грызут ручки, зачеркивают написанное, хмурятся, я заглядываю им через плечо. — А басист и гитарист тоже две? — Не знаю, да нет, скорее одна. — Что, по-твоему, получается, Кит Ричард занимается тем же, чем Билл Уайман? — Я не говорил. «Кто-нибудь просто обязан им это сказать, а то они, бедные, живут и не знают». «Например, кинообозреватель и музыкальный обозреватель?» – спрашивает Дик. «Одно и то же. Отлично. Больше места для других». «Да, и для каких же?» «У меня первый пианист и саксофонист. С обозревателем остается еще две. И все в том же роде. Как выясняется, мой список отнюдь не был эксцентричным. Его мог составить кто угодно». В буквальном смысле кто угодно. Кто угодно из сотрудников чемпионшип-винил, это уж точно. Никто не задает вопроса с дефисом или без пишется юрисконсульт. Никто не интересуется ветеринар и врач. Это одна профессия или две разные. Дикой баре безвозвратно затеряны в студиях звукозаписи, гримерках и барах с живой музыкой.